Глава 8. Возвращение в Лувр. Не сомневаясь, что в комнате короля Наварского сделано всё, как приказано: трупы стражи убраны, Марвель перенесён домой, ковры замыты, Екатерина отпустила придворных дам, так как была полночь и попыталась заснуть, но потрясение оказалось слишком сильным, а разочарование слишком горьким. Проклятый Генрих, всё время ускользавший из её ловушек, обычно действовавший смертельно, казалось, был храним какой-то непреодолимой силой, которую Екатерина упорно звала случаем, хотя другой голос в глубине её души говорил, что имя этой силы не случай, а судьба. Мысль о том, что слух о неудачном покушении распространившись по Лувру и вне его, внушит Генриху и Гугенотам еще большую уверенность в их будущем, приводило ее в такую ярость, что если бы этот случай, против которого она столь неудачно вела борьбу, столкнул ее в эту минуту с проклятым Генрихом, она бы не задумалась пустить в ход висевший у нее на поясе флорентийский кинжальчик, чтобы сорвать эту игру судьбы, благоприятную для Генриха Наваррского. Ночные часы, такие тягучие для тех, кто ждёт или не спит, влочились один вслед за другим, а королева-мать всё не смыкала глаз. За эту ночь целый сон многих проектов возник в её уме, обореваемым страшными видениями. Наконец, едва забрезжил свет, она встала с постели, сама оделась и направилась в покои Карла IX. Стража, привыкшая к её приходам во всякое время дня и ночи, пропустила королеву мать. Через переднюю она прошла в вооружённую палату, но застала там одну кормилицу. Где мой сын, спросила королева мать. Мадам, к нему запрещено входить до 8 часов. Запрещение не касается меня, оно для всех, мадам. Екатерина усмехнулась. Да, я знаю, продолжала Кармилица. Хорошо знаю, что здесь ничто не может воспрепятствовать вашему величеству. Я только молю внять просьбе простой женщины и не ходить дальше. Кармилица, мне надо поговорить с сыном. Мадам, я топру, но только по королевскому приказу вашего величества. Откройте, я требую, приказала Екатерина. Услышав повелительный тон, внушавший больше уважения и страха, чем голос самого Карла, Кармилица подала Екатерине ключ. Но Екатерина в нём не нуждалась. Она вынула из кармана свой ключ и быстрым поворотом отперла дверь в покои сына. В спальне никого не было. Постель не смята. Борзая Актеон, лежавшая около кровати на медвежьей шкуре, встала, Подошла к Екатерине и полизала её руки цвета слоновой кости. Вот как он ушёл из дома, сказала королева-мать. Я подожду, в мрачной решимости Екатерина задумчиво села у окна, выходившего на Лурский двор, как раз против пропускных ворот. Просидев 2 часа, недвижимая и белая, как мраморная статуя, Она наконец увидела, что в Лувр въезжает отряд всадников с Карлом и Генрихом Наварским во главе. Она сразу поняла всё. Карл не захотел с ней приперираться из-за ареста своего зятя, а просто увёл его, и этим спас. Слепец, слепец, слепец, прошептала Екатерина и стала ждать. Минуту спустя в оружейной палате раздались шаги. Сир, хотя бы теперь, когда мы уже в Лувре, повторил голос Генриха Наварского: Скажите мне, почему вы увели меня и какую услугу мне оказали? Нет-нет, Андрео, смеясь, ответил Карл. Когда-нибудь узнаешь, но сейчас это тайна. Знай только одно, что по всей вероятности у меня будет из-за тебя ссора с матерью. Сказав это, Карл отдёрнул занавеску и очутился лицом к лицу с Екатериной. Из-за его плеча выглянуло встревоженное и бледное лицо Генриха Наварского. «А, вы здесь, мадам», — сказал Карл, нахмурив брови. «Да, сын мой, мне надо поговорить с вами». «Со мной?» «С вами и наедине». «Что делать?» — сказал Карл, оборачиваясь к зятю. «Раз уж нельзя избежать этого совсем...» то чем скорее, тем лучше. «Я ухожу, сир», — сказал Генрих. «Да-да, оставь нас одних», — ответил Карл. «Ты ведь теперь католик, Анрио, так сходи к обедне и помолись за спасение моей души, а я останусь слушать проповедь». Генрих поклонился и вышел. Карл сам предупредил вопросы матери. «И так, мадам», — сказал он, пытаясь обратить все дело в шутку, — Вы меня ждали, чтобы побронить, так ведь я непочтительно испортил ваши планы. Но смерть дьяволу. Не мог же я позволить арестовать и посадить в бастилию человека, только что спасшего мне жизнь. А в то же время мне не хотелось браниться с вами. Я хороший сын. Да и сам Бог, добавил Карл шёпотом, карает тех детей, которые бронятся с матерью. «К пример, мой брат Франциск Второй. Простите меня великодушно и признайтесь, что я неплохо пошутил». «Ваше Величество ошибается», — ответила Екатерина. «Это дело совсем не шуточное. Так я и знал. Знал, что вы так и посмотрите на это. Черт меня возьми! Сир, вашим легкомыслием вы разрушили целый план, который должен был открыть нам многое». Ба, целый план. Неужели какой-то неудавшийся план может вас смутить? Вас, матушка. Вместо него вы придумаете 20 новых, и в них я уж обещаю вам своё содействие. Даже если бы вы и стали мне содействовать, то теперь поздно. Он предупреждён и будет на чеку. Слушайте, сказал король. Будем говорить прямо. Что вы имеете против Анрио? то, что он заговорщик. Да, понятно. В этом вы его обвиняете всё время. Но кто в этом прелестном обиталище, которое зовётся Лувр, кто не занимается заговорами больше или меньше? Но больше всех он, и он тем более опасен, что никто об этом и не подозревает. По-вашему, он Лоранцино, сказал Карл. Екатерина нахмурилась при этом имени, напоминавшем ей одну из наиболее кровавых драм флорентийской истории. «Слушайте», — сказала она, — «у вас есть возможность доказать мне, что я не права». «Каким образом?» «Спросите Генриха, кто был у него в спальне сегодня ночью». «В его спальне сегодня ночью?» «Да, и если он вам скажет, то что?» Тогда я готов признать свою ошибку. Но если это была женщина, мы не можем же от него требовать. Женщина? Да. Женщина, которая убила двух ваших стражей и ранила Марвеля, быть может, нас смерть. Ого, это уже серьёзно, сказал король. Значит, дело было кровавое. Трое легли на месте, а тот, кто их уложил, убежал, целы невредим. «Клянусь Гогом и Магогом», — сказал Карл, — «вот молодец». «И вы правы, матушка. Мне надо знать, кто он такой». «А я заранее вам говорю, что не узнаете, по крайней мере, от Генриха. А от вас? Не мог же этот человек наделать таких дел, не оставив никаких следов? Неужели никто не заметил чего-нибудь особенного в его одежде?» Заметили только то, что на нём был очень изящный вишнёвый плащ. Так так, вишнёвый плащ, сказал Карл. Здесь, при дворе, мне известен только один такой, который бросается в глаза. Совершенно верно, ответила Екатерина. А именно. Подождите меня здесь, сын мой, сказала Екатерина. Я пойду узнать, как выполнены мои приказания. Екатерина вышла, а Карл начал рассеянно ходить по комнате, на свистовое охотничье песенко, заложив одну руку за калет и свободно опустив другую, которую лезала его борзая. Всякий раз, когда он останавливался, Генрих Новарский ушёл от своего шурина, сильно встревоженный, и вместо того, чтобы идти обычным путём по коридору, пошёл по маленькой боковой лестнице, которая уже не раз упоминалась. Она вела в третий этаж. Поднявшись всего на четыре ступеньки, он увидел на первом повороте чью-то тень. Генрих остановился и взялся за рукоять кинжала, но быстро заметил, что это была женщина. Она схватила его за руку, говоря хорошо ему знакомым, милым голосом. Слава богу, сир, вы целы и невредимы. Я так за вас боялась, но верно бог услышал мою молитву. Что случилось? спросил Генрих. Всё поймёте, когда войдёте к себе. Не беспокойтесь о Бортане. Я его приютила у себя, и мадам Дессоф быстро сбежала вниз мимо него, как будто встретилась с ним на лестнице случайно. Странно, сказал Генрих. Что же такое произошло, что Сортоном? К сожалению, мадам де Соф не слышала его вопросов. Она была уже далеко. Вслед за ней в верхнем пролёте лестницы появилась другая тень, на этот раз мужчины. "С", произнёс он. "А, это ты, Франсуа. Не называйте меня по имени. Что случилось? Пройдите к себе и узнайте." А потом проскользните в коридор, хорошенько осмотритесь, не подглядывают ли за вами, и зайдите ко мне. Дверь будет только притворена. И Франсуа исчез, точно провалившись, как театральный призрак в люк. "Святая пятница", прошептал Биарнец. "Загадка остаётся загадкой, но раз отгадка находится в моих покоях, идём туда, а затем посмотрим". Однако, продолжая свой путь, Генрих испытывал сильное волнение. Он обладал юношеской восприимчивостью, в его душе всё отражалось чётко, как в зеркале, а то, что он до сих пор слышал, предвещало какую-то беду. Король Наварский подошёл к двери в свои покои и прислушался. Внутри всё было тихо, кроме того, Шарлотта посоветовала ему зайти к себе. Значит, там не было ничего опасного. Он быстро заглянул в переднюю, никого. Но не было и никакого указания на то, что произошло. Ортанов в самом деле нет, сказал он про себя и перешёл в следующую комнату. Там всё стало ему ясно. Хотя воды и не жалели, но всюду на полу виднелись большие красноватые подтёки. Одно кресло исковеркано, в занавесках полога дырки от ударов шпаг, венецианское зеркало пробито пулей, окровавленная рука оставила на стене страшный отпечаток, говоривший о том, что эта безмолвная комната совсем еще недавно была свидетельницей борьбы не на жизнь, а на смерть. Генрих Новарский блуждающим взором пробежал по этим разнородным признакам борьбы. Отёр рукой выступивший на лбу пот и прошептал: "Да. Теперь я понимаю, что за услугу мне оказал король. Какие-то люди приходили сюда меня убить. А Демои? Что сделали с Демои? Мерзавцы, они его убили". Как герцогу Алонсонскому хотелось поскорее рассказать Генриху о событиях этой ночи, Так и самому Генриху не терпелось узнать то, что произошло, и, бросив на окружающее последний мрачный взор, он выбежал в коридор, убедился, что никого нет, быстро открыл приотворенную дверь, тщательно запер ее за собой и проскочил к герцогу Алансонскому. Герцог ждал его в первой комнате. Он быстро схватил Генриха за руку и, приложив палец к своим губам в знак молчания, увлёк короля Наварского в отдельный круглый кабинетик, помещавшийся в башенке, и благодаря этому совершенно недоступный для шпионства. Ах, брат мой, какая ужасная ночь, сказал Герцк. А что такое было? Хотели вас арестовать. Меня? Да, вас. Почему? Не знаю, где вы были. Король с вечера увёл меня с собою в город. Значит, он знал, сказал Герцек. Но если вас не было дома, то кто же был у вас? Разве кто-нибудь у меня был? спросил Генрих, будто не зная. Да, какой-то мужчина. Услыхав шум, я побежал к вам на помощь, но было уже поздно. «А этого мужчину арестовали?» — спросил Генрих с мучительной тревогой. «Нет, он опасно ранил Марвеля, убил двух стражей и убежал». «Молодец, Демуи!» «Так это был Демуи?» — подхватил герцог. Генрих почувствовал свой промах. «Я так предполагаю», — ответил он, «потому что назначил ему свидание с целью сговориться о вашем бегстве». и заявить ему, что все свои права на наварский престол я уступаю вам. Если это станет известно, мы погибли, сказал Герцока Лансонский, побледнев. Да, несомненно, Марвель скажет. Марвель ранен шпагой в горло. Я спрашивал хирурга, который делал ему перевязку. Он сказал, что раньше недели Марвель не сможет произнести ни одного слова. Неделя для Демои это больше, чем нужно, чтобы оказаться в полной безопасности. В конце концов, это мог быть и не Демои, сказал герцог Лансонский. Вы так думаете, спросил Генрих. Да, ведь человек так быстро скрылся, что заметили только его вишнёвый плащ. В самом деле, ответил Генрих. Такой плащ больше подходит какому-нибудь дамскому угоднику, а не солдату. Никому и в голову не придет подозревать в дэмуи обладателя вишневого плаща. — Нет, — сказал герцог, — уж если кого и заподозрят, так скорее герцог запнулся. — Ламоля, — продолжил Генрих, — разумеется. Я и сам, глядя на бежавшего человека, одну минуту подумал на Ламоля. «Вы и сами думали?» «Тогда вполне возможно, что это был Ламоль». «Он ничего не знает?» «Спросил герцог Алансонский». «Ровно ничего, во всяком случае важного», ответил Генрих. «Теперь я сам уверен, что это был он». «Черт возьми», сказал Генрих. «Если так, то это очень огорчит королеву Наварскую. Она принимает в нем большое участие». Участие, говорит его, спросил Герцк в замешательстве. Конечно, Франсуа. Разве вы забыли, что вам его рекомендовала ваша сестра? Верно, ответил Герцк упавшим голосом. Поэтому мне и хотелось быть ему полезным, настолько, что я из опасения, как бы его вишнёвый плащ не навлёк подозрений, поднялся к нему в комнату и унёс вишнёвый плащ к себе. Что умно, то умно, ответил Генрих. Теперь я мог бы не только биться об заклад, но даже поклясться, что это был ламоль, даже на суде, спросил Герцог. "Ну, конечно", ответил Генрих. "Наверное, он приходил ко мне с каким-нибудь поручением от королевы Маргариты. Если бы я был уверен, что вы выступите свидетелем, я бы выступил против него как обвинитель", сказал Герцог.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 Убедившись, что никто их не подслушивал, Генрих быстро проскользнул на боковую лесенку, которая вела в покое Маргариты. Королева Наварская, так же, как и ее муж, была в волнении. Ее сильно тревожил ночной поход против нее и герцогини Неверской, предпринятой королем, герцогом Анжуйским, герцогом Гизом и Генрихом Наварским, которого она тоже узнала. Несомненно, что у них не было никаких улик против нее. Привратник, которого отвязал от ворот Ламоль, уверял, что не сказал ни слова. Но четыре высокопоставленные особы, которым два простых дворянина, Ламоль и Коконас, оказали сопротивление, эти особы свернули со своего пути не случайно, а с определенной целью. Маргарита вернулась в Лувр на рассвете, проведя остаток ночи у герцогини Неварской. Она точти легла в постель, но вздрагивала при малейшем шуме и не могла заснуть. И вот, среди мучительной тревоги, она вдруг слышит стук в потайную дверь. Узнав через Жиону, кто пришёл, Маргарита велела его впустить. Генрих остановился на пороге.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 Мадам, обратился к ней Генрих. Я знаю, как вы любите своих друзей, и боюсь, что я принёс вам неприятное известие. Какой мисье, спросила Маргарита? Один из самых милых наших людей попал в большое подозрение. Кто же? Милый граф Доламоль. Графа Доламоль подозревают. В чём же, как виновника событий этой ночи?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 а то что наша добрая матушка приказала морвелю и шести стражам арестовать меня вас месье вас да меня на каком основании ну кто может знать основание такого глубокого ума как у ум нашей матушки я их уважаю но не знаю вы разве не ночевали дома спросила маргарита нет но случайно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 О, боже мой, боже мой, бедный юноша, горестно воскликнула Маргарита, заломив пальцы. Этот милый Ламоль поистину очень услужил, говорил Генрих, уходя.